Глава 6. Ольга оказалась действительно отдельным инженером, и изменения, что она предложила в реальных условиях, не потеряли смысл. И хоть юридически Генри еще не вступил в должность, все, включая поставщиков, понимали, что это незначительная формальность. Все это позволило начать работы над системой кондиционирования по заметкам Ольги в самые короткие сроки. Необходимое оборудование было получено, сварщики проинструктированы, прорабы загружены схемами. Безусловно, все работы контролировались лично Генри и Ольгой. Их дуэт стал олицетворением суперкоманды. Пока он решал проблемы с получением материалов, она проверяла качество выполняемых работ. Пока она следила за стабильностью системы, он переподключал станции по кругу. Все работало как часы. Для запуска обновленной версии оставались считанные дни. Генри уже решил проблему с освободившимися работниками, которые становились не нужны системе, отправив часть их на переобучение, часть на пенсию, а от пары человек не без удовольствия избавился. Помня о приказе службы безопасности, Генри старался держать Ольгу ближе, подспудно наблюдая за ее поведением и словами. Он не видел тех сигналов, которые могли в ней выдать опасного элемента, врага государства. Да и вообще Генри очень скептически относился к потугам Стива и его коллег в поисках шпионов. После недавнего события с профессором он понимал, как работает система. Если врага нет, то его просто надо придумать. И в этой войне, как в любой другой, новичкам достается по полной. Тем временем сам Генри от вынужденной близости с новым инженером стал привязываться к Ольге. Она не переставала его восхищать своим умом, смелостью решений, улыбкой. Генри очень смущало последнее обстоятельство. Но самоуверенность не позволяла ему поддаться панике, а даже наоборот, толкала на более близкие контакты. Более близкие контакты в понимании Генри — это совместные обеды и долгие совещания. О большем он даже подумать не мог. Впрочем, и этого хватало, чтобы рождать в ледяном сердце Генри тревогу за успешность своего дела. «Этот парень, Роджер», — как-то спросила Ольга, когда они вместе с Генри находились на одной из станций. «Что ты о нем думаешь?» хороший работник ответил генри звезд с неба не хватает но зато н а д е ж н ы й ему надо давать точные указания тогда он не подведет мы же собираемся автоматизировать его станцию и я подумала что может ему стоит подыскать работу на контрольных пунктах не думаю что его эта перспектива его обрадует нахмурился генри ему придется работать в районах низкого неба да но он живет в этих районах к тому же продолжила ольга он совсем не потеряет в зарплате а даже наоборот «Не понимаю, зачем ты хочешь отправить парня из Центра? Ему, как и остальным, чьи станции мы закрываем, положен перевод на другую работу». «Я понимаю», — Ольга пыталась подобрать слова. «Но это же вынужденная мера, чтобы не делать условия работы хуже. При этом сама система страдает, ведь автоматизация должна сократить численность работников, а мы вместо этого увеличиваем штат на оставшихся станциях». «Фактически мы ничего не увеличиваем», — не согласился Генри. «Людей остаётся такое же количество. Я же не могу выкинуть полторы сотни людей на улицу». «Да ты не говоришь про всех». Тут Генри вопросительно посмотрел на Ольгу. «Тебя сам Роджер попросил?» «У меня был с ним разговор», — ответила Ольга. «Ты знаешь, у него семья, дочь». «Знаю», — ответил Генри. «Так я подумала, всё равно эта должность становится формальной. Работы там будет минимум. А так он будет чаще бывать дома с семьёй». «Заскакивать на о б е д а его жена будет приносить ему бутерброды, а дочь с т а н е т забегать, чтобы посмотреть, где работает папа». «Хм, не думал, что вы с Роджером так сблизились, что ты прониклась с такой симпатией к его семье». «На самом деле», — улыбнулась Ольга, «мы общались только один раз, но я подумала, почему бы не сделать хоть одно доброе дело в своей жизни. Тем более, что в наше время подобных шансов выпадает очень мало». «Что же?» — Генри пожал плечами. «Не вижу сложностей. Если он хочет там работать, пусть работает». Генри сам не понимал, зачем пытается вникнуть во все эти незначительные нюансы перестройки систем. Его не очень интересовали люди, хоть самого Роджера он помнил. Тот как-то приглашал его на семейный праздник. Но вот то, что инициатива исходила от Ольги, не оставляло его равнодушным. Это открывало в его глазах девушку с новой, неожиданной стороны, делая ее еще более привлекательной. В среди недели Генри вызвали в администрацию, причем не куда-то там, а к самому премьер-министру. Он не удивился, не стал нервничать, все шло, как и должно было идти. Его должность наконец-то утвердят, и он сможет в полной мере воспользоваться властью. Благодаря Ольге перестройка системы продвигалась быстро, и всего через пару недель ее можно будет полностью перевести на ручной контроль. Его Генри-контроль. Кабинет первого министра имел классическую уныло-канцелярскую форму. Гордины, паркет, резной деревянный стол, кожаное кресло руководителя и стулья для посетителей. За спиной премьера висела большая картина, написанная и с к и н о м В деталях изображающая мегаполис с высоты птичьего полета. Сам первый министр Джереми Гладуэлл имел хрупкое телосложение, низкий лоб, чуть прикрытый пегой челкой у х о ж е н ы х волос. Лицо Джереми больше бы подошло фермеру, озабоченному низкими показателями урожайности его угодий, чем крупному политику. Оно было простоватое и злое, несмотря на добродушную улыбку, которую он дежурно одаривал посетителей. «Мистер Вотч!» — поприветствовал Джереми, когда Генри вошел в кабинет. «Очень рад. Присаживайтесь. Мистер Гладуэлл!» — кивнул Генри и сел на предложенный с т у л «Наслышан о вас!» Хищно улыбаясь, сказал Джереми, не скрываясь и разглядывая Генри. «Говорят, такого специалиста, как вы, больше не найти. Вы лучше в своем деле». «Благодарю», — вежливо улыбнулся Генри. «Вы ведь совсем недавно заняли пост заместителя комитета? Несколько месяцев назад?» «Вроде того». «Какой карьерный взлет вам обеспечил в о л о с Еще год назад вы были простым инженером, а теперь без пяти минут глава департамента». «Я многим обязан, мистеру в о л о с у ответил Генри. «Скорее, его дряхлому мотору», — пошутил д ж е р м и и глупо засмеялся собственной шутке. «Я проработал в отрасли почти 40 лет и хорошо ее знаю», — спокойно проговорил Генри. «Перед тем, как меня назначили заместителем руководителя, я занимал ответственную должность контролера на протяжении почти 20 лет. Мистер в о л о с сам продвигал меня на свое место, собираясь в скором времени уйти на пенсию». «Мне кажется, он понимал, что такой ответственный участок можно доверить только человеку, хорошо разбирающемуся в деле, к тому же имеющему б е з у п р е ч н у ю репутацию». «Ха!» — усмехнулся Джерми. «Уж чем точно вы владеете, так тем, что умеете себя расхваливать». «Но не хмурьтесь, я шучу». Генри видел, что г л а д у э л совсем не шутит. Он не понимал, чем вызвана такая агрессия в его сторону. И это ему не нравилось». «Если вы сомневаетесь в моей квалификации», — начал Генри. «Нет-нет», — перебил его Джереми. «Уж в чём, а в квалификации вашей я уверен». «Тогда я не понимаю». «Видите ли, мистер Ватч», — снова перебил Джереми. «Вы и ваша квалификация как раз очень нужны мегаполису. Более того, они нужны лично мне. Я нисколько не собираюсь принижать вашего статуса. Скорее даже наоборот, повышу его». «Как вам звание почетного гражданина, а? Хотите бессрочную медицинскую страховку? Премию, которая обеспечит вам безбедную долгую жизнь? Дом в самом центре мегаполиса? Будем с вами соседями. Я все это могу. Чего вы хотите?» «Сущий пустяк», — махнул рукой Джереми. «Вам и делать ничего не придется. Останетесь на той же должности, будете нести бремя своих знаний и умений дальше. Но уже...» В совершенно другом качестве. Будете богатым, успешным, здоровым мужчиной в самом расцвете сил. Вы ведь, кажется, нежнаты, е уверяю вас, с такими связями и деньгами самые красивые девушки. Кого вы хотите посадить на место в о л о с а На этот раз перебил Генри. «Хм...» — замялся Джерми. «Вы, как я вижу, не любите долгих разговоров. Человек-дела. Люблю таких людей. К делу так к делу». «Да, действительно, место, которое освободил Дон, у многих вызывает зависть. Казалось бы, коммунальная служба, но не в нашем мире. Тот, у кого в руках воздух, которым мы дышим, всегда будет иметь и почёт, и уважение, и власть. Даже моя должность не может обеспечить такой стабильности, она выборная. Вы сами хотите её занять?» «Нет», — усмехнулся Джереми. «Ну что вы!» Это было бы слишком откровенно. Да и не обязательно быть на виду, чтобы пользоваться привилегиями. Главное, чтобы там сидел человек, которому я смогу доверять. И у вас, конечно, есть такой. Конечно, есть мой племянник. Он смышленый, малый, многого может достичь в наших кругах. Ему слегка не хватает усидчивости. Но для того мне и нужен опытный человек, который всегда подстрахует в случае чего. «Насколько я понимаю, Совет уже утвердил мою кандидатуру». Генри старался не выдавать волнения в голосе. «Конечно», — примирительно улыбнулся Джереми. «Однако же последняя подпись за мной. И хоть это просто формальность, она тоже кое-что решает. Впрочем, я понимаю всю щекотливость ситуации, именно поэтому предлагаю вам больше, чем многие уважаемые члены Совета имеют, несмотря на годы работы». Генри молча смотрел на Джереми, сжимая под столом кулаки. «Подумайте сами», — продолжил д ж е р м и «Вы из низов и никогда не станете своим в нашем круге. Здесь власти деньги передаются из поколения в поколение, и никто чужих не жалует. Рано или поздно вы к о м у н и б у д ь перейдете дорогу, а никаких связей, чтобы удержаться на своем месте, у вас нет. В лучшем случае вас с позором вышвырнут за купол в худшем...» «Знаете, там, где крутятся большие деньги, человеческая жизнь ничего не стоит. Вы будете думать, что добились успеха, но на самом деле всего лишь попали в более сложный капкан. Здесь тоже люди выживают, только ставки другие и высота падения». Джереми внимательно смотрел на Генри и подождал, пока тот что-нибудь скажет. Генри продолжал молчать, лицом не выдавая своих эмоций. Приняв это за заинтересованность, Джереми продолжил. «Мой же вариант действительно сделает вас успешным. У вас будут деньги, статус и связи. Ведь вы будете иметь в друзьях самого премьер-министра. Ответственности по минимуму, комфорт, здоровье. Разве плохо? В конце концов, когда вы обтешитесь в наших кругах, а мой племянник дорастет до более сложных решений, вы, наконец, займете это место. Но только в этот раз, как полноправный, уважаемый всеми член высокого общества, «Я вижу, вам интересно мое предложение?» «Нет», — твердо ответил Генри, зло глядя в глаза Джереми. «Мне оно совсем неинтересно». «Вы хотите чего-то еще?» Низкий лоб Джереми нахмурился. В глазах появилась растерянность. «Мы можем обсудить ваши условия, но поверьте, то, что вам предлагаю я...» «Мне ничего от вас не нужно», — спокойно сказал Генри. «Все, чего я хотел, все, ради чего я работал, я получил». «Больше меня ничего не интересует». «Вы понимаете, что это неразумно?» Голос Джереми звучал тихо, но в глазах блеснул злой огонек. «Неразумно доверять жизнь людей бестолковому племяннику, который ничего не смыслит в работе и ради своих амбиций может наворотить дел. Вот это неразумно. Вы понимаете, что у меня есть возможности по-другому решить этот вопрос?» «Понимаю», — серьезно кивнул Генри. А еще я понимаю, что если бы это было просто, вы бы так и поступили. Вместо этого вы осыпаете меня обещаниями будущих привилегий, денег, возможностей. Меня, постороннего человека, который не вращается в ваших кругах и которого вы бы раздавили как м у ш к у просто потому что можете. Но то, что вы выбрали другой подход, подход подкупа и заискивания, говорит лишь о том, что на данный момент вы ничего не можете сделать, С моим назначением. Понимаю, как вас это бесит. Простой рабочий не поддается вашей власти. Власти почти абсолютной. Но что поделать, я буду начальником комитета. Как бы вас это не раздражало. «Что же...» — сказал Джерми, играя желваками от злости, но стараясь не поддаваться эмоциям. «Это ваш выбор. Я действительно не могу помешать вам занять эту должность. Но только пригласил я вас не поэтому». «Я просил у вас об одолжении, а вы отказали. Ничего страшного, переживу. Вступайте в заслуженную вами должность и примите мои поздравления. Только помните, что именно начальник несет на себе бремя ответственности за свое дело. Полную ответственность». Покидая кабинет первого министра, Генри не мог отделаться от ощущения, что последние слова Джереми г л а д у э л а были даже не угрозой. предупреждением. Что-то должно произойти просто потому, что Генри принял неправильное решение. Не сказать, что его это сильно беспокоило. Приказ однозначения, подписанный по всем правилам, был у него в руках. И пусть это всего лишь бумажка, официальный карт-бланш на проведение реконструкции системы, которая вовсю уже происходила, у него имелся. И на этой радостной ноте Генри помчался в контору, чтобы лично насладиться работой, которую он так давно готовил. Как он и ожидал, в собственном кабинете он встретил Ольгу, которая, сидя за мониторами, следила за тем, как идут работы. Он сам посадил ее за пульт, понимая, что с ее квалификацией и навыками она, скорее всего, и так займет его кабинет. К тому же Генри было приятно ее общество. «Как продвигается?» — улыбаясь, спросил Генри, заходя в кабинет. «Все идет в штатном режиме», — ответила Ольга, поворачиваясь к Генри. «Хорошие новости?» — спросила она, увидев улыбку. «Отличные», — ответил Генри. «Рада слышать. Значит, я не поторопилась, запустив в тестовом режиме периферийные насосы». «Они уже подключены?» — удивился Генри и прильнул к экранам. «Когда ты успела?» «Сегодня ночью поставили последний ЧПУ. К слову, нам в этом помог именно Роджер». «Как это?» Он так обрадовался назначению, что сам вызвался подежурить на станции во время работ. И хоть это не оборудованный участок, он честно высидел там всю ночь». Представь, без воды, еды, на холоде. Чёрт, там даже сесть некуда. Молодец, Роджер. Я надеюсь, ты не против, я отправила его домой. Там сейчас и без него всё работает. Конечно, кивнул Генри. Хотя я привык, что любые работы надо контролировать независимыми службами. Смахивает на паранойю. Всё, что касается глобальной безопасности, не чуждо паранойя. Оставшийся вечер Генри провёл с Ольгой за мониторами. И хоть на экранах проплывали значки и схемы, они легко читали происходящее с системой. Это было приятное единение, когда не нужно использовать лишние слова, когда любые замечания принимались без дополнительных пояснений. Казалось, Ольга всерьез хочет стать частью команды. И оттого Генри было не по себе. Он помнил, что служба безопасности точит на нее зуб. И знал, что если надо будет ей пожертвовать ради работы, он сделает это, не задумываясь. Впрочем, может быть, в этом случае он испытает сожаление. Но может и наоборот. Слишком сильно его влекла внешность Ольги. Её грация, её странный, немного грубоватый славянский акцент, её запах. Когда на кону путь длиною в сорок лет, начинаешь воспринимать такие приятные неожиданности, как лишнее препятствие. Придя домой, он всё не мог успокоиться. Генри словно в горячке метался по квартире, не зная, куда себя деть и чем занять. Он принял душ. Приготовил одежду на неделю вперёд. Попытался, безуспешно, перепроверить все показатели системы за год. Он думал о ней, о её коже, улыбке, глазах, груди, взглядах. Наконец от бессилия рухнул на кровать, закрыв лицо ладонями. Что-то громко упал в стороне. Генри повернул голову и застонал. От вибрации кровати немного сдвинулась тумбочка. Из ящика на пол свалилась детская книжка. Он не стал её поднимать. Он боялся осквернить свою святыню пальцами, которые желали дотронуться до Ольги. Генри снова отправился в душ и долго-долго тер мочалкой ладони. Когда он, наконец, успокоился и вернулся к кровати, то поднял с пола книжку и положил на тумбочку. Теперь он сможет уснуть, как всегда. Холодная голова и холодное сердце. Сон без сновидений. Не в этот раз. В этот раз Генри увидел сон, где он оказался в цветочном саду. Ему было хорошо и спокойно, но тут вдруг ворвался вой воздушной тревоги, и сад превратился в пустыню. Генри попытался бежать, но ноги его утонули в песке, и чем сильнее он ими дергал, тем глубже проваливался. Наконец он догадался не шевелиться и замер, погруженный по пояс. Он чувствовал, что это ловушка, из которой самому ему не выбраться. И тут он увидел ее, огромную птицу, похожую на ястреба, с перьями, торчащими из головы, словно рога. Он протянул к ней руки, думая, что сможет ухватиться за нее и выбраться из песка. Но птица с криком отпрыгнула, потому что вместо руки у него оказались щупальца, а сам он превратился в нелепое чудовище, помесь осьминога и шакала. Собачья пасть издавала булькающие звуки, а щупальца лупили по песку. Вдруг Генри почувствовал, что, став монстром, он может освободиться из песчаного плена. Он стал медленно выбираться на поверхность. Его разбудил звонок. Как и в прошлый раз, когда его начальника хватил сердечный приступ, его подняли с кровати служащие конторы. «Что?» — хриплым, ещё не проснувшимся голосом спросил Генри в трубку. Истеричные вопли на том конце с п у т а н о донесли информацию. «Буду через семь минут», — спокойно сказал Генри и дал связи отбой. «Иногда даже от самых жутких кошмаров лучше не просыпаться».